Глава 56. Мы взрослые люди, избегать не будем. Это странно сейчас въезжать в ворота дома родителей Артура. Я не думала, что мы вновь вместе посетим их, когда настаивала на разводе. Я-то верила, что рву отношения раз и навсегда, но в жизни никогда не бывает простых решений. Готово, спрашивает Артур. На крыльцо выходит Татьяна Михайловна и улыбается. Всё она уже знает о моём положении, но мы должны вслух обрисовать сложившуюся ситуацию. Нет, не готова, вздыхаю я. Если честно, я хочу сбежать и сделать вид, что вовсе не беременная. Они и так всё знают, Артур смеётся. Но разговор должен быть. Я серьёзно смотрю на него. Как без него? Это будет странно, если мы официально не подтвердим, что я жду их внука. Я согласен, но если ты не готова, Мы уже в ворота въехали и стоим у крыльца, на котором ждёт твоя мама, шепчу я. Это же глупость, несуетная будет, если мы сейчас развернёмся и уедем. Да, кивает Артур. Но уехать мы можем? Можем, переводит на меня взгляд. Тогда я буду какой-то нелогичной истеричкой. Нет, Артур ласково улыбается. Нам всем сейчас очень неловко, непонятно и сложно. И да, радостная новость для моих родителей будет преподнесена в довольно непростой ситуации. в которой никто не знает, как себя вести. Я тоже не знаю, Вита. Говорим как есть, да? Вглядываюсь в его глаза. Ничего такого страшного не случилось. Это же обычное дело, когда женщины с бывшими мужьями вступают в связь. Сглатываю и шепчу. Вот не может быть, у нас всё, как у нормальных людей. А как оно у нормальных людей? Артур улыбается уголками губ. Я не знаю, честно отвечаю я. Может, нормально и обычно неприменимо к людям. Убирает локон за моё ухо. Может, тихо соглашаюсь я и выползаю из машины. Я думала, вы сейчас развернётесь и едете. Татьяна Михайловна со смехом спускается. Мы хотели, слабо улыбаюсь я. Уехали, чтобы потом всё равно вернуться. Подплывает ко мне и раскрывает руки для объятий. Иди сюда, да я тебя обниму. Душит в объятиях, как делала и в другие наши встречи в прошлом. «Кажется, для нее мы с Артуром и не в разводе. Официально мы друг другу никто, но материнское сердце считает иначе. Невестка я, и все тут. Как ты себя чувствуешь?» Заглядывает в глаза, обхватив лицо теплыми ладонями. В сторонке своей порции родительской ласки дожидается Артур. «Я в порядке», — отвечает Татьяна Михайловна, которая подходит к сыну. Придирчиво его оглядывает, поднимает глаза и фыркает. «А ты, как всегда, недовольный». «Что?» Недоумевает Артур. Ма, серьёзно? Что за внезапный наезд? Не знаю, она хмурится. Лицо у тебя мрачное, мне не нравится. Что отсанучился? Артур расплывается в улыбке, и Татьяна Михайловна закатывает глаза. Что ж ты такой вредный? Ма, серьёзно, прекращай. Волнуешься, да? Татьяна Михайловна смеётся и обнимает Артура, который в каком-то отчаянии смотрит на меня. Твой папка тоже весь извёлся с вами, ночами не спит и мне не даёт З лиц, наверное, что мы так задержались, тихо спрашиваю я. Ему полезно. Татьяна Михайловна отстраняется и подмигивает. Мущин надо заставлять ждать и нервничать. Да и по делу уже задержались. Тортик искали, неловко улыбаюсь я. Найти хороший тортик оказалось серьёзной проблемой. Насладкое тянет. Татьяна Михайловна округляет глаза и псевдоподобно играет удивление. Ты же сладкое не любила, ма. Всё, пойдёмте в дом. А то я замёрзла. Спешный семенит к крыльцу. И очень надеюсь, что там наш папка не лопнул. А вот и он. На крыльцо выходит Борис Витальевич, отец Артура. И тут-то я хочу спрятаться в машину и уехать. Если это на его лице волнение и тревога, то я ничего не понимаю в мужчинах. Он бледный, нахмуренный и весь напряжённый, будто вот-вот бросится в драку. Привет, па. Кстати, и Артур недалеко от него ушёл. Лицо тоже походит на маску Пожимает отцу руку, и я кидаю беглый жалобный взгляд на Татьяну Михайловну, которая шепчет «Копия отца, да?» И не поспоришь, сейчас между ними очень прослеживается схожесть. «Вита», — обращается ко мне Борис Виталич, — «иди об нему. Сколько мы с тобой не виделись?» Чувствую укол вины перед ним. Я только с Татьяной Михайловной общалась, а бывшему свекру так и не решилась ни разу позвонить. Лишь приветы через его жену передавала. Наверное, и ему неудобно передо мной. Он же тоже не отсвечивал все эти месяцы. Сложный мужик, и сын перенял некоторые черты от него. Давно. Подхожу и прячу неловкость под улыбкой. Привет. Бледная ты, стискивает в объятиях и чуть ли не покряхтываю от его приветливости. Ты следишь за питанием? Так, всё. Татьяна Михайловна хлопает в ладони и тянет мужа за собой в дом. В доме поговорим. и о питании, об бледности и о том, что кого-то очень тянет на сладкое, а ещё на лимоны. Не на улице Боря, не на улице, а за столом в тепле и уюте. Вот теперь точно поздно уезжать, шепчу Артуру. Я поддержу твоё решение сбежать. И два слышно отвечает он: "Нет, мы взрослые люди, поднимаемся на одну ступень. И это будет невежливо пообниматься и сбежать. Мы и так опоздали.